Здравствуйте, дорогие телезрители, все, кто смотрят нашу программу «Русский язык как Евангелие». У нас сегодня шестая по счету беседа. Начать ее мне хотелось бы по традиции с ответов, которые пришли. на вопрос, который прозвучал в конце пятой передачи. Давайте вспомним. Завершая прошлую беседу, я попросил вас ответить. Как вы думаете, что что вам слышится о в русском слове «гражданин»? Ответов пришло много, это правда. Но я их зачитывать вам не буду. По той простой причине, что подавляющее большинство ответов сводятся к цитированию известного стихотворения классика русской литературы «Некрасова». Эти памятные хрестоматийные строки. да, «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Дело в том, что мне очень приятно, что наши э, зрители так любят и Некрасова, но дело в том, что... Я ведь совсем не совсем то имел в виду, когда задавал вам этот вопрос. И к тому же, положа руку на сердце, давайте признаемся самим себе, что в этом стихотворении, в этих строках слышится некий такой, возможно, излишний пафос. Может быть, поэтому в течение вот 70 лет безбожной власти так любили цитировать эти строки. На самом деле, мне бы хотелось поговорить сегодня с вами, дорогие зрители, о сокровенном смысле этого слова: если мы с вами, вот я живу в городе Москве, наверняка среди наших зрителей есть не москвичи, если вы когда-нибудь будете в нашем замечательном городе, обязательно наверняка побывайте на Красной площади и подойдете к памятнику знаменитому Минину и Пожарскому. Прочитайте внимательно надпись на цоколе, на постаменте этого памятника. К слову, он был установлен довольно давно, в 1818 году. И это была первая, вы слышите, это была первая скульптурная композиция в белокаменной Москве. Так вот мы читаем. В ту войну имена героев 17 века были символом освободительной борьбы и ее знаменем. «Царский манифест о народном ополчении, приказы главнокомандующего призывали народ к тому, чтобы враг и ныне встретил в каждом дворянине Пожарского, в каждом гражданине Минина». Вы слышали? И в самом деле на цоколе этого памятника начертано, что это памятник гражданину князю Пожарскому и гражданину Минину. Почему мы об этом сегодня вспоминаем? Дело в том, что за прошедшее время слово «гражданин» а я подчеркиваю, что это исконно русское слово, оно претерпело очень печальные изменения. Вспомним. Человек, даже в вот советские времена, сравнительно недавние, вот он было такое обращение, товарищ, да, оно сохранилось до сих пор в армии российской, Товарищи, товарищ, ну и хорошо, но вдруг человек становится, вдруг его подозревают в чем-то противоправном. Только подозревают. И вот это даже подозрение в, чем, в совершении чего-либо противоправного, там незаконного, тут же становится поводом для того, чтобы обращение к нему переменилось. И он из товарища, друга товарища и брата, тут же мгновенно становится в одночасье гражданином. Да? Там, гражданин, пройдемте, он возражает, ну как же, я только что... -то... Нет, гражданин. И вот, и вот это печальное, известное выражение, гражданин начальник, которая до сих пор бытует вот, э, в исправительно-трудовых заведениях, тюрьмах, колониях, гражданин-начальник. И э, нельзя нельзя не отметить, вы вслушаетесь вот русским слухом, что от этого слова гражданин несет некой казенщиной, каким-то холодом, простите, тюрьмой или там следственным изолятором. Но почему? Но почему на замечательном, я повторяю, это первая скульптурная композиция в городе Москве, которая так ее дивно украшает по сей день, такое слово-то красивое, гражданин. Так о чем же это слово? Дело в том, что слово исконно русское, а мы с вами в предыдущих беседах уже не раз и не два говорили, что одна из тайн русского языка заключается в том, что все Исконные слова русского языка обязательно связаны с Евангелием, со Христом, с небом, с небом, которое за главной буквой. И слово «гражданин», да, хочу поделиться с вами этой радостью, слово «гражданин» тоже не исключение, а это, оно вписывается вот в это замечательное общее правило русской речи. Дело в том, что «гражданин» слово произошло некогда от слова «град». Вы слышите, наверняка, что это слово город в старинном, а церковнославянском звучании, в древнерусском звучании. О каком граде идет речь? Дело в том, что когда-то слово гражданин это было одно из благих пожеланий русского человека православного другому православному человеку. Он ему желал по окончании срока вот этой земной жизни, мы все сегодня с вами являемся насельниками городов насельниками городов и сел земных, да? а это было пожелание по истечению вот этой земной нашей временной, такой кратковременной жизни, стать насельником небесного града. Вы знаете, о каком граде идет речь? Это небесный Иерусалим. Так вот гражданин некогда на Руси, Это было, я повторяю, это было благое пожелание другому человеку после этого срока земной жизни стать насельником этого замечательного небесного града. И вы посмотрите, из такого высочайшего звучания оно вдруг становится вот таким холодным, чуть не тюремным. А почему это происходит? Дело в том, что мы об этом еще будем говорить в наших следующих, надеюсь, беседах, о том, что язык, он ведь живой. абсолютно жив, и он а, непрестанно меняется. Печально, печально, увы и ах, что изменения эти всегда идут на понижение. На понижение. Есть слова, мы о них обязательно скажем. Они вообще, когда я о них говорю, я сравниваю их с пикирующим самолетом. То есть они когда-то носили такой замечательный небесный смысл, а сегодня это чуть не ругательство. Как это могло возникнуть? Вы знаете, это... На самом деле таинственная сторона языка, язык ведь, язык ведь, мои хорошие, это магическое зеркало, мистическое, хотите, сакральное зеркало, которое стоит перед всей нацией в любой момент ее бы, бытования и перед каждым из нас. В каждый момент нашей истории это зеркало мистическое, язык наш, показывает нам беспристрастно, кто мы есть на самом деле, каковы мы. какова наша духовная сущность. Хотел бы поделиться с вами некоторыми своими размышлениями по поводу вот этого небесного града Иерусалима. Пожалуй, около двух десятилетий назад, да, сразу после перестройки, если мне память не изменяет, на экраны страны э, вышел фильм, который пользовался тогда очень большим успехом. Это фильм э, Сергея Соловьева «Асса». Да? Так вот... Э, В этом фильме впервые тогда прозвучала песня, которая стала очень популярной. Ее там исполнял э, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Вы, вы знаете, да? Эту песню «Под небом голубым есть город золотой». да, Действительно очень красивая песня. Но дело в том, что когда я ее услышал в первый раз, это не пришло сразу, но со временем пришло, я почувствовал какую-то несуразность, какое-то несоответствие. Может быть, даже фальш в словах этой песни. Мелодия совершенно замечательная. О каком городе идет речь? Что за золотой город под небом? Прошло несколько лет... Я принял таинство Святого Крещения, и только потом э, пришла разгадка. Дело в том, что в этой песне, в тексте этой песни изменили всего одно слово. Я не буду говорить, что изменил автор, потому что Борис Гребенщиков не является автором этой песни ни слов, ни музыки. Так вот, автором музыки. и перевода стихов, которые известны не одно столетие, являются два человека – Владимир Вавилов и Андрей Волохонский. Таким образом, это очень важно. Изменение одного слова извратило смысл древнего стихотворения. Мне приходилось слышать эту песню на древнееврейском языке. Это очень красивая и очень глубокая песня. Действительно, не под небом, а над небом голубым есть город золотой, потому что речь идет все о том же небесном Граде Иерусалиме. Вот понимаете, мой хорошие, вот слово гражданин это слово из милицейского протокола вообще. Помните, мы с вами как-то говорили о слове пол это слово из анкеты, слово гражданин это слово из казенного милицейского или там, следовательского протокола. Но слово-то небесное, вот это, вот это и загадка. Замечательно нашего русского языка. И мы с вами, надеюсь, продолжим наше изыскание, где в обычных словах, таких, как я говорю, запыленных, затертых, на которые мы и внимания-то не обращаем, и говорю: Господи, ну что может сулить это слово? А оно говорит нам всегда о небе. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня продолжили, памятуя, памятуя о том, что телеканал, на котором выходит наша программа, это образовательный и семейный канал, поговорить о семье. Мы будем говорить сегодня с вами на следующую тему. Только подум, послушайте значит русский язык о семье, как малой церкви. Мы уже достаточно сказали о семье, о том, что это семя, да, что это слово э, целиком связано с Евангелием, с словами самого Господа Христа. А сегодня мы будем говорить как о малой церкви. Значит, хочу э, вот о чем вас предупредить. Будьте внимательны, потому что к слову вообще надо относиться очень строго. Семью называют малой церковью, но не маленькой церковью. Что такое маленькая церковь? Да? маленькая церковь это церковь там, у которой там, простите, там, два предела, скажем, и, и пока не построили колокольню. Вот это маленькая церковь. А вот там, храм Христа, спросите, это очень большая церковь. Вот это одно, это количественное измерение. Но когда мы с вами говорим о том, что нам об этом говорит Русская Православная Церковь, что семья есть малая церковь, значит, речь идет не о количественном, а о духовном измерении. И вот именно вот в этом контексте мы сегодня построим наш разговор. Это большой разговор. Надеюсь, он будет интересен для вас. Возможно, что он займет у нас даже не одну программу, не одну беседу. Часто, еще во времена своей юности, вот мы заканчивали институт, и тогда было очень много браков. Там Я сам женился, мои друзья, товарищи, ну время такое, возраст такое. Женились, выходили замуж и часто приглашали на свадьбы. И вот вспомните вы тоже. Там, если это было на вашей свадьбе, или вы были приглашены в качестве гостя, свидетеля. Обязательно значит, вот люди расписались, в советское время это ограничивалось чаще всего просто ЗАГСом, аббревиатура, да? запись актов гражданского состояния. Вот. И значит, то, вот новобрачные расписались, и их поздравляют. Да? причем там люди которые вручали торжественно с такой лентой это от имени государства это брачное свидетельство даже в советское время обратите внимание вот люди старшего поколения они говорили о том что поздравляем вас с новой семьей с ячейкой советского общества. значит даже тот э, строй который отделил церковь от государства да, вот так, одним махом и то они понимали что семья это очень важная составляющая часть государства Брачующиеся называли. А потом переходили в другое помещение, где разливалось шампанское, звучали тосты. да, Ну, такая радостная ситуация. Так вот, что я вспоминаю. Обязательно среди гостей находился, да и по сей день находится, человек, а то их двое-трое, которые э, свое поздравление э, в такой... своеобразной форме, мягко говоря, преподносит. Вы сейчас поймете, о чем речь. Обязательно кто-то подпустит яда в эту радость. Он обязательно скажет вот эту фразу. Вы ее наверняка слышали. Он подойдет к новобрачным, как бы улыбаясь, да, как бы шутя, скажет, ну, ребята, хорошее дело, да, вот вы сейчас за меня договорили, хорошее дело браком не назовут. Вы знаете, еще в советское время, там, будучи абсолютно советским человеком, Советским человеком, как похожие слова, да, светский-советский, интересное созвучие, тоже не случайно, наверное, Я меня коробило это. Я всегда думал, ну как же, только что поздравили, сказали, что это э, очень важное событие, что это ячейка советского общества. Да. И почему вот эти слова? Давайте подумаем. Покупаешь в хлебной лавке э, булку, да, к завтраку, иной раз. Разрежешь, а внутри, как кулак такой, как камень запеченный, э, плохо выпеченный хлеб. И кто-то сокрушенно говорит, ну вот это брак. Или смотришь, как мастер э, в сервисе там э, чинит твою машину, к примеру, и говорит, слушай, а сорвана эта резьба э, на, на гайке, да, брак. Понимаете, понимаете? Сорванная резьба это брак, и создание, созидание, рождение малой церкви какое духовное понятие это тоже брак. Господи, а как это может быть? И давным-давно я был этим оскорблен, да, оскорблен, слух мой. Я искал разгадку, но мне никто не мог, мне никто не мог на это ответить. Мне помог. Как часто это бывает? Замечательный русский человек. У нас еще о нем будет обязательно беседа. Владимир Иванович Даль, да, создатель первого и лучшего э, толкового словаря живого великорусского языка. Но прежде я хотел бы сказать еще несколько слов по поводу этой шутки. Есть такое, говорят, что в каждой шутке только доля шутки, да? Как же я был удивлен, когда пару лет назад узнал, что вот это. А так называемая шутка «Хорошее дело брака мне назовут», она принадлежит моему земляку, человеку, который обладает всемирной известностью. Это Лев Давыч Ландау, знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии и бакенец по рождению. Он был очень остроумным человеком, и, кстати, это для нас повод еще раз задуматься, мы еще будем о смехе говорить, о очень небезобидном явлении в нашей жизни, о смех, как к нему надо тоже осторожно относиться, как надо вообще со, с остроумием, вот этим, с острословием быть все-таки осторожно? Эта шутка принадлежит ему по поводу того, что хорошее дело браком не назовут. Когда я открыл в своё время словарь великорусского живого языка Владимира Ивановича Далее, то сомнения мои улетучились. И слава богу, дело в том, что брак, понятие некондиционного изделия, будь то сорванная там, гайка или плохо покрашенный пол, ну мало ли что, там, недобросовенно отремонтированный телевизор, это слово немецкое. Конечно. И оно наверняка пришло к нам в петровские времена, когда очень много немцев приехало в Россию, чтобы развить здесь помочь развитию наук, техники. да? И очень многие технические термины попали к нам да, из немецкого языка. Пишется оно по-иному, но звучание его, арфаэпи, оно совпало с русским словом «брак». А вот тот самый брак, который есть созидание Малой Церкви, это исконно русское слово. И пусть это вас не смущает. Дело в том, что... А что оно означает? А что оно означает? Я э, часто в аудиториях задаю этот вопрос, дают разные ответы. И что меня радует, иногда, иногда находятся люди, слава богу, вот такой русский слух в них наличествует, они приближаются э, вот, к правильному ответу. Не лишнее нам повторять о том, что русский язык, тайна русского слова, заключается в том, что все исконно-русские слова связаны с Евангелием. Так вот, это слово брак русское, оно, конечно, связано с Евангелием. Давайте вспомним. Какое чудо, какое чудо! Наш Господь Иисус Христос сотворил первым Больше чем уверен, что многие из вас, сидящих сейчас перед экранами телевизора, вспомнили э, то чудо первое, которое сотворил Господь в Кане Галилейской, когда пришел э, с Богородицей э, и с братьями с на вот это э, пиршество свадебное, куда его пригласили. И там происходит очень интересное событие. Я сегодня уже, э, перечитывая в который раз это Евангелие, делаю такой вывод для себя – Не знаю. На мой взгляд, интересно. Мне кажется, что люди, которые пригласили их, и которые делали эту э, свадьбу, играли, простите, которые играли эту свадьбу, свадьбу играют, э, они, видимо, были не совсем э, большого достатка. Бедные. Потому что посреди брачного пира у них закончилось вино. Вы тебе можете такую ситуацию в России представить? Я не могу себе представить. Вот. Дело в том, что и тогда они смутились. Что делать? И Богородица говорит своему божественному сыну, просит его помочь им. И тут очень интересный момент. Господь говорит ей слова жену, обращаясь к матери. Что тебе и мне? То есть не пришло еще мое время. Но она просит своего сына. Кстати, какой хороший повод для нас задуматься об истинном смирении. Он царь царствующих и Господь господствующих. И говорит о том, что не пришло его время. Вот это таинство, непонятные для нас вещи. Но мама попросила. Да? Мама попросила, и он что-то нарушает в каких-то неведомых нам таинственных механизмах. небесных, небесных. И тогда вы помните, он говорит распорядителю пира, чтобы он наполнил водоносы каменные водой. Удивительно, но сейчас в Канне сохранились и сейчас, и сегодня сохранились эти вот эти каменные бочки водоносы, в которых Господь превратил силу своего божества воду в вино. И тогда распорядитель пира, отведав этого вина, говорит хозяевам этой свадьбы, говорит интересные слова, он говорит, странные вы люди, если ну, перевести на наш язык, обычно люди вначале подают вино получше, а в конце, ну, когда гости захмелеют, похуже. А у вас-то все наоборот. Конечно, ведь это вино сотворил Господь. Почему я вам об этом рассказываю? Дело в том, что в древнерусском языке было слово «брашна». Брашна. Это вообще питье хмельное. Оно вот в такой форме до нас не дошло, Но э, до нас дошло такое веселое слово «брага». «Брага», да, такой легкий хмельной напиток. Ведь до поры до времени на Руси не пили крепкие напитки. Вот эта водка, она стоила в, в три раза дороже, нежели корова, кстати. Вот. И, и пили э, хмельные меды, пиво, вот это брашно, легкие э, такие хмельные напитки. И поэтому, конечно, свадьба – это то место, где те да, пьют брашно, где веселятся. Вот отсюда это брак. Но вы помните, э, мы говорили о том, что каждое исконно русское слово, оно, конечно, связано с Евангелием и имеет два плана. Вот один план – это всегда земной, житейский, очевидный. Вот когда я сейчас вам рассказал об этом напитке брашно, как брак, это, конечно, вот житейский, очевидный, земной смысл. А вот небесный смысл, наверняка, мне так кажется, кстати, это моя версия, да, вот авторская версия, и если вы в чем то не согласны, да, я очень хотел бы, чтобы это был между нами живой диалог, и, может быть, у вас есть своя версия, я буду... Очень обрадуем, если вы пришлете свои версии. Или вы скажете, возможно, какое-то свое несогласие. Поспорите со мной. Это правда. Я действительно обрадуюсь. Дело в том, что если кто-то из вас венчался в церкви, в храме русском, или хотя бы присутствовал при этом удивительном таинстве, вот когда таинство подходит, уже близится к своему завершению, священник подходит к новобрачным и наливает в чашу вино. и говорит, предлагает им каждому сделать три глотка. Первый глоток делает мужчина, потом передает своей подруге, и так каждый из них делает три глотка, и они должны выпить эту чашу до конца, не оставив в ней ни капли. Это ведь очень красивый символ чаши. Вообще, давайте вспомним Евангелие, да, вот это моление о чаше. Господа наша, вот это классика, да, альва отче, да, у Ахматовой. Если можно, если можно чашу это мимо пронеси, да. это, вообще чаша, чаша, которую надо испить, это ведь сродни несению креста, который вот надо донести. Вот это великий образ чаши, в которой вот это брашно налито. А, а что она символизирует? Она символизирует, что отныне они есть. одно единое целое, и что бы ни послала жизнь, потому что вино удивительный напиток на самом деле. Когда-то им лечили, когда-то оно было просто лекарством, да. Древние книги об этом свидетельствуют. Ведь вино одновременно есть э, сладость и горечь. Вот это послевкусие после настоящего вина легкий оттенок горечи. И поэтому э, говорится, это великий красивый символ, что отныне все, что послет жизнь, Будь то сладость, радость, горечь, страдание неважно, вот вы, те, кто вступили в брак, должны испить эту чашу поровну, до конца вдвоем какой красивый символ! И вот наше русское, исконно-русское слово брак, оно об этом удивительном таинстве. Если вам доведется когда-нибудь на брачных торжествах услышать, что кто-то произнес вот эту. так называемую шутку о том, что, деска хорошее дело браком не назовут, вы не стесняйтесь, остановите и скажите, что в русском языке брак – это совсем другое понятие. И эта наша беседа незаметно вот так подошла к концу. И по традиции в конце я хочу э, задать вам вопрос – И очень надеюсь услышать ваши интересные ответы, которые мы, конечно же, зачитаем в начале нашей следующей программы. В связи с тем, что мы сегодня говорили о семье, и мы продолжим этот разговор нашей следующей передачи, дорогие телезрители канала «Радость моя», ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Что слышится вам? Что вам слышится в исконно русском, древнем и очень красивом слове Невеста. Присылайте, пожалуйста, ваши ответы. Я их буду ждать с нетерпением. До свидания.